بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يدلل فلا هاجه له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا واها وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيما a ma Klam, Klamu Wahe, al kalam, w Chir Lahja, Lahjmuhamman, Sawali, Muslam, w Chir Umul, Muhdassat, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, dalala Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w Chir, w того, что предшествовало. В общем, шейх Алиса Аминтами, с одной стороны, сказал, что нельзя опираться в научных спорах на слова каких-то отдельных людей, пускай это будет даже ученые, или на деяния каких-то отдельных групп или э, представителей мусульман, так как это не является шариатским доказательством. Также в том, что касается слова посланника, салава Алих Ассалям, каждое нововведение заблуждение, здесь порицание распространяется или опускается на что-то нововведённое. Если придать вот этому слову нововведение абсолютное соответствие со значением грех или то, на что есть отдельный запрет, то тогда теряется смысл употребления вот этого слова, которое указывает на нечто нововведённое. сказал, что вот в этом w есть определенные проявления вреда и он начал w это, сказав: jest w w الحديث. فإنما jest أنه tym, عنه بخصوصه فقد وما لم На Акау не наби заухали, Ассалимкана, яхту, буби джума Ваяруддуху Минджалами Аль Карим Он говорит, что если сделать таким образом тафсир этого хадиса То есть сказать, что Бида здесь равняется То на что из конкретный запрету тогда спадает аргументация или спадает Возможность опираться на этот хадис Почему? Потому что то есть запретность чего известно конкретным каким-то запретом, то его хукм уже известен на основании этого запрета то же, что неизвестно, то же, что неизвестно, На что нету конкретного доказательства на запрет, то тогда он не попадает вообще под этот хадис. Почему? Потому что ты же сказал, или тот, то делает таким образом тафсир, что это равносильно каждое То, на что есть конкретный запрет, то это заблуждение. Значит, то, что появилось, на что есть уже конкретный запрет, то нет смысла в этом хадисе с этой стороны. Почему? Потому что его уже известен. То же, что появилось, на что нету прямого доказательства, то тогда он не попадает под этот вообще хадис. Тогда в чем вообще польза этого хадиса? О чем он вообще тогда сообщает? И не остается пользы в этом хадите вообще. И это несмотря на то, что посланник, саламу алейхи говорил этот хадит в Джумуа, и также это считалось из его джалами аль-калим. Джалами аль-калим – это э, небольшой набор слов, которые говорил посланник, саламу алейхи которые несут, однако, общий и обширный смысл. Он говорит, что слово бида, то есть нововведение, слово, которое указывает на определенный смысл. Потому что слова в арабском языке, и как и в любом языке, установлены для указания на определенный смысл которые несут, они и которыми.. Люди общаются между собой, доносят определенный смысл друг для друга. А тем более посланник Саулха алейхим который мало того, что был самым красноречивым представителем представителем Кареш, как как красноречивый представитель арабского народа, тем более он был посланник Аллаха, Саувха который доносил религию для людей или до людей. Поэтому, выбирая какие-то слова, которые он говорил это же не просто э, не, не обращение какого-то поэта это обращение человека доносящего религию Аллаха да, создание, которое, религия Аллаха, которая будет э, единственной правильной религией до Судного дня <осум> Аллах сказал Он не говорит на основе страстей на, своих, на основе каких-то своих желаний однако это откровение, которое ему внушено, и поэтому Тамирахим говорит, что слово бида на во есть определенный смысл, который указывает на э, вещь, которая не предшествовала пример. В этом случае вот ее смысл или его смысл вот этого слова станет, э, то есть слово и то смысл, который несет это смысл, этот смысл, это слово станет именем или словом, которое не влияет на хукму, то есть его отсутствие и присутствие равносильно, как уже говорили мы об этом. И в этом случае будет подвешивание хукму, а здесь заблуждение. В данном случае в этом халифе. в этом халифе. Хукм здесь заблуждение. Поэтому подвешивание вот этого хукма за это слово или за этот смысл будет подвешивание хукма. За то, что не влияет никак на хабу, как другие описания, которые не имеют решающего значения. А конечно, это ошибка, понимание такого ошибка. Салис ан Или возфуль лима яджибу баяну, обаяну Говорит также, если предположить, что посланник салфайхиссалям обращался с этой речью, говоря эти слова, и в то же время он имел в виду другое какое-то описание. В данном случае это какое описание? То, что эта вещь запретна не потому, что это нечто новое, однако потому, что на нее есть конкретное доказательство, запрещающее это. То есть все в том же контексте. То в этом случае что из этого понимается? В этом случае понимается, скрывание того, что необходимо разъяснять. То есть, если представить, что необходимо было разъяснить этим хадисам то, что вс все то, на что есть конкретное доказательство, э запрещающее это, то это заблуждение. В то время как посланник Слава употребил какое-то слово, которое заставило бы людей думать о чем-то другом. Это скрывание того, что необходимо разъяснять, значит, в основе своей файнал бидъа ва нахил хас байнахум умум из лиса куллу бидъа э анха na хас байн хас ва лиса почему потому что бидъа это нововведение и конкретный какой-то запрет между ними есть общий смысл и частный смысл в каком смысле То, что каждое нововведение запретное, условно, да, там скажем, так скажем. Но не каждое, в чем есть конкретный запрет, является нововведением. <говорит> Поэтому если эти слова, они не равносильны, между собой не равны полностью по смыслу то тогда, если кто-то будет говорить, употребляя одно из этих слов в то время, как он подразумевает другое слово, это введение в заблуждение Валяя сугулиль а И поэтому мутакалим говорящий это, не будет в этом случае, кроме как мудаллис как если бы человек сказал э, "черное", а подразумевает под этим лошадь или сказал лошадь, а подразумевает под этим черным. или может здесь э, не чёрное здесь, а э, подразумевает под этим львов похоже. Одним словом, то, что он говорит, одно слово, говорит львы, произносит это слово львы, однако подразумевает под этим лошадь. Или говорит лошадь, а подразумевает под этим львы. Как это расценится говорящий? Расценится как вводящий в заблуждение. Арабия на Кауляху. Улюбит один даляля, вайякум, умахдасатель умур И даарада бига, мафия и хас كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثرهم بالخواص لخواص الأمة ومثل هذا لا يجوز بالحال الخامس أنه إذا أريد به ما فيهناه الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيهناه الخاص من البدعة فإنك لو تاملت البدعة التي نهي عنها بعيانها وما لم ينه عنه بعيانها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 нововведений. Почему? Потому что то есть разных нововведений, в которых нет конкретного запрета. Почему? Потому что если ты поразмышляешь над нововведениями, в которых есть конкретные запреты, и нововведения, в которых нет конкретного запрета, то ты находишь, что э, нововдения, в которых нет частного запрета, намного больше. и Обобщенный текст, обобщенный смысл, который употреблен в этом хадисе, невозможно, чтобы подразумевался под ним, э, подразумевались э, под ним вот эти нововведения, в которых есть частные запреты, которых намного мало. То есть теряется тогда польза общего текста. Однако общий текст приходит для того, чтобы вначале обобщить да, побольше, насколько это возможно. ولا يجوز حمل الحديث عليه سواء اراد متاول ان يعدد التاويل بدليل صارف او لم يعدد على متاول بيان جواز المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم دليل صارف ذلك говорит ابن تيميه что вот эти варианты которые были упомянуты Они требуют, заставляют да, признать человека то, что э, требует решительности в том, чтобы признать то, что вот это вот тани, понимание или тавсир э, хадиса как то, что подразумевается под заблуждением здесь, и на выведение то, на что есть конкретное э, доказательство, запрещающее это, то, что это неправильное и абсолютно э, неправильный тавсир и не разрешается понимать этот хадис в соответствии с этим смыслом. Все равно, если тот, который делает тавсир таким образом э, подкрепит вот этот свой тавсир каким-то доказательством <coughs> уводящим этот хадис с первоначального его смысла, а этот первоначальный смысл какой? То, что нововведение, то, то есть то, что, э, на что нету предыдущего примера либо не подкрепит этого доказательства. Почему? Потому что, так как совершающий тафсир таким образом, он должен сначала разъяснить, он должен сначала разъяснить разрешенность, разрешенность тафсира в соответствии с тем смыслом, или разрешенность того, что подразумевается под этим хадисом, тот смысл, в соответствии с которым он понял этот хадис, затем он должен привести доказательства на позволяющее э, привести доказательства позволяющие увести этот хадис первоначального смысла. То есть, значит, у него два варианта. Он должен сейчас сказать: нет, здесь не подразумевается под, э, под беда, то есть все то, что на что э, нету предыдущего примера, однако подразумевается вот это вот это. Сначала у него спрашивают: ты на основании чего этого взял? Почему ты посчитал, что это так понимается в то время как лингвистическое значение ясно. Затем то есть какие, на основании каких доказательств ты пришел к этому к этому смыслу вообще что из шариатских доказательств подкрепило тот смысл, о котором ты говоришь затем ты должен принести доказательство, которое будет уводить этот хадис к тому смыслу, о котором ты говоришь а если нет, то каждый сейчас будет понимать как хочет и в конце концов как уже не раз было сказано, как минимум лектор должен согласиться, что в этом вопросе нету, раз... нету иджма да, в понимании таким образом, как он, как он при... пытается представить вообще это не то, что Иджма, иджма на обратном. Однако согласимся, хоть мы и не соглашаемся, условно согласимся, с тем, что те некоторые мнения ученых, которые он приводит как Им на Уирахимана, то что э, они в какой-то степени противоречат тому которое приняла Гинтамия, имам Шатаби и другие ученые. Скажем, как минимум, э, в этом есть разногласия, то есть нету иджма. Если ты не принимаешь, допустим, и не считаешь Игнатаймии за ученого, с которым можно считаться, то вообще тогда не, не, не о чем разговаривать с тобой. Также это мнение э, Шаукани, как дальше мы придем еще. Садик э, Хасан Хан, э, Садик Хасан Хан, Имама шатиби, Поэтому, если произошло разногласие, то ты должен вернуть это к Аллаху, посланнику, а просто мнение или твои какие-то измышления они бы никому не нужны. и Вот эти вот смыслы, которые были упомянуты, они запрещают подразумевать под этим хадисом или делать ему тафсир в соответствии с тем смыслом, о котором было сказано то есть то, что подразумевается под этим хадисом за, э, то, что бедаат, который является запрещенным это то, на что есть частное доказательство, частный запрет и это ответ на первое э, на первое положение да, которое он упомянул Ибн -тайми. Такое положение это то, что, ну вот, о котором он говорит. То, что если установлено, что из бедаты хорошие, плохие, то значит, нехорошее будет то, на что есть частный запрет, а то, что умолчено из, из бедатов то это не будет запрещено. Однако будет хороший. И это как раз полностью подход э, лектора. Что же касается второго подхода? Это второй подход какой? Что Некоторые скажут, что вот такая вот частная вот это вот нововведение, оно хорошее. Почему? Потому что в нем есть какая-то польза. То есть это уже разница, да, между этим вторым подходом или первым. То есть первый подход говорит, что так как у нас основной на что есть хорошая беда и плохой беда, то тогда плохой будет то, на что есть частный запрет, а хороший будет все остальное, на что нет вообще запрета, о чем умолчено. Эти же говорят, что вот в этом бидате есть определённая польза. И поэтому он будет этот бидат частный, какой-то хороший. Говорит ابن Тайми ама макамухума الثاني, фикаль хам ан аль-бидъа танқасу кад на аксар из все очень просто он говорит представь на самом деле что беда делится на хороший и плохой однако вот этого вот, э, вот этого вот уровня да, или вот этого части смысла недостаточно для того чтобы запретить хадисы указать на отвратительность всех нововведений самое большее что можно сказать что если утверждено шариатскими доказательствами Хороший с того или иного нововведения То значит это нововведение будет исключено Из общего смысла этого хадиса а, Однако основа остается То что каждое нововведение забуждение Вот и все Как от табайна льджаваб Ан юариду Мин аннаху хасан Во бидра имману лейса бидра Во имману махсусун Как от салимы деляли тул хадис Угаза льджаваб Инмагу амма сабта хасмах أما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة أو أمور يجوز ان تكون حسنة ويجوز ان لا تكون حسنة فلا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن ثابت أن هذا حسن فلا يكون بدعه أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العمار سأمجل Слова ученого. Трудно добавить к этому. Трудно добавить не к его словам, а трудно добавить к словам слова ученого. То есть с большой буквы. Все туда входит. Если это стало ясно, то стало ясно, что ответ на все то, чем кто-то пытается противоречить этому хадису говорит, что это хорошая беда, в то время как это беда, то это будет либо вообще не бедат, то есть ему кажется, что это бедат, а, а в сущности это не бедат. Почему? Потому что указали шариатские доказательства на достоверность этого. Либо это будет исключено также шариатским доказательством. И значит, указание хадиса, первоначальное указание хадиса, оно осталось целым. Оно остается в конце концов целым и уместным и э, э, возможным аргументировать им на все остальное. И это ответ на то, что утвержд... хорошее с чего утверждено другими шаряцкими доказательствами. Что же касается других каких-то вещей, кто о которых кто-то думает, что они хорошие, в то время как они не хорошие или какими-то, или каких-то вещей, которые могут быть хорошими, а могут быть нехорошими, то есть и так, и так вероятность, то-таки подобного рода такие вещи, на которые нет прямых доказательств, и они все-таки являются нововведением, то они не, не могут быть э, э, той формы противоречия, которой можно противоречить, противоречить хадису. Хадис же. И отвечается на все это комплексным ответом. Каким образом? Если утверждено то, что эта вещь хорошая, то это тогда не будет нововведением. Либо она будет исключено из этого общего смысла. Либо это, либо это. Результат один и тот же. То же, что хорошее, с чего не установлено шариатскими доказательствами, то это будет входить в общий смысл первоначального текста. Файда Арафтан аль-Джалаб анхадиль فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية ولا ترد بما ذكروه ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله الله عليه الكلي وهي قوله كل بدعة دلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليست كل بدعة دلالة فإن هذا إلى ما شاقت الرسول أقرب منه إلى التأويل بل الذي يقال فيها، بل الذي يقال في مثابة حسن من العمال التي التي قد يقال هي بدعه ان هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا إندرجه في الحديث او إن إندرج لكنه مستثنى من العموم بالدليل كذا وكذا الذي هو أقرب من العموم معن الجواب الأول أجود وهذا الجواب فيه نظر więc wąsłego wymiernego wyraźnego zasady, która jest w Если miejscu, która jest w tym miejscu, która jest w tym miejscu, która jest w tym miejscu, która jest w tym miejscu, указание хадиса остается целым и ее не отталкивает то, все, все то, что они упомянули, то есть эти люди и никому не разрешается противопоставить вот этой вот этой фразе обобщенной да, посланника салху алейху самом общему правилу, которого он установил а это слово послания салху алейху асалам каждое нововведение, заблуждение невозможно Ей противоставить абсолютное, э, э, абсолютное э, не противоречие, это абсолютно обратный смысл. Ну, здесь он упомянул то, что связано с логикой, это, как просто его попрощу. То есть нельзя сказать, то есть Посланник же сказал, каждое нововведение, забуждение, никто не может сказать, не каждое забуждение не каждое нововведение забуждение, то есть никто не может сказать, что любое нововведение не является заблуждением так невозможно сказать по любому он должен сказать, что ну какие-то из нововведений забуждения, а какие-то э, не заблуждения Значит, остается, что все-таки указание этого хадиса, которое указывает по любому на то, что какое-то нововведение заблуждений и как мы уже сказали ты не можешь сказать здесь что нововведение подразумевает под, подразумевается под ним частный запрет что уже была доказана абсурдность этого, этого мнения значит все таки у тебя в конце концов остается что есть какие-то вещи есть какие-то вещи нововведения на которых нет частного запрета который все таки попадает под этот хадис значит послание говорит о каких-то новшествах которые будут забуждения и на них нету частного запрета, однако они запрещаются именно вот этим хадисом, именно потому что они являются нововведением, то есть тому, тем э, э, пример, которого не пришествовал. И вот это вот такое понимание, то есть сказать абсолютно обратную сторону, сказать, что каждое, не каждое нововведение заблуждение, это бли, намного ближе к явному противоречию посланника на самом чем к тафсиру, то есть это уже явное, да, противостояние. Однако будет сказано, что то, что установилось, хорошее, чего установилось и сделал, в отношении которых можно, да, или как -то с той или иной стороны можно сказать, что это беда. Мы скажем, что это конкретное дело не является беда, и она не попадает под хадис. И даже если она попадает в какой-то степень, то она будет исключена из этого общего смысла таким-то или таким-то доказательством. Да. Амна Сауратут-Тарович. Фалейса, бида-атан, фишерия, бальсун, Фалейса, бид'атан атан фишерия, бальсун, натун, пекаули, расули, лехи, саухали, на свой co cześć namaza tarwy, to to nie jest pediatr, szarjać. Jednak to słowna, słowna, słowne słowa paszanie, a это słowne w dziejcie. Dlaczego? Ponieważ paszanie, сунна, сунна słowne w dziejcie. Dlaczego? Ponieważ paszanie, a w сказал a także обязал вас постом а я вам узаконил сунну я узаконил для вас стояние, выстаивание молитвы. этот хадид передал на и маджи Ахмад и из раздела научной ответственности я скажу, что из НАТО два хадида слабый почему? потому что В нем надр ибн шейбан и сказал ибн хаджр Аль-Хадид. хадис аль хадис слабый из так условно скажем сказать слабый хадис имеется в виду то что он сам по себе если придет его не возьму У него должно быть то что его подкрепляет и также есть вероятность того что один из передатчиков этого хадиса Салим не слышал его от своего отца однако здесь шейх лисамин тами приведет шахид или то что соответствует, подкрепляет смысл этого, этого хадиса и таким образом смысл как таково будет достоверным и нечего. Валя салатуга джама'атан беда. Также намаз ее совершение намаз в джама'ате не является беда. Балигия сунна фишария. <говорит> Однако это сунна в шариате. Балькад саллаха расулу лаихи салву калейху джама'ати фиау рамадан Посланник Саудовской В начале в начале джама в начале Рамадана делал в джамаате два, два дня два дня или две ночи. более того три. И также совершал в конце Рамадана в последние 10 дней также в джамаат несколько раз. И сказал посланник и Инна Раджуль, ида салямна на имам хатта инсарев Вот здесь слова явные посланника А.С.А.Л.А. который сообщает о том, что будет потом. Что если человек совершает намаз, вот этот намаз, вместе с имамом и находится с ним, пока имам не сделает таслим, то есть не скажет салам алейкум, салам алейкум, салам алейкум врахматуллах, саляму алейкум уходит ему будет написано как будто он записано как будто он совершал э, всю ночь Каямулей. Камакама Бихим хатта Хашау ан яфута также передал передали э, сборника ахли то что он э, совершал с ними намаз подвижника, так что они боялись что их минует сахур bardzo bardzo wore, WaО哎, to, co było w tym momencie, to, że nie było w tym momencie, że nie było w tym momencie, że nie było w tym momencie, nie było w tym momencie, nie było w tym momencie, nie było w tym momencie, nie było nie nie Аргументирует этот хадис этим хадисами Махма и другие ученые на то, что совершение намаза в Джамате лучше, чем поодиночке. И явно, то есть в этих словах посланника побуждение к совершению намаза в Джамате во время Рамадана вместе с имамом. Базалика аукат минан якунсуна мутляка. Это более. Да? более утвердительно, чем это будет общая сунна, да, то есть если бы ограничивалось бы только на действиях послания касал это уже было достаточно. Однако это более еще достоверно, потому что пришли явные слова, которых послание Халифа побуждает к этому действию. Вакан а насу салюна гемаатин филмаджит ал ахди и люди совершали э, намаз вот этот в, в мечети во времена послания касал Халифуса в Оукеррум и он соглашался с ними wykrało on Sunnatu a wykrać to Sunna, to jest dowód słowa, dowód Sunna. A mówiąc o Umrze, że ma bida, tych, jak najwięcej mądrych, jest nie ma то большинство аргументирующих этим словом, если мы бы хотели утвердить какой-то хукм другой хукм вообще в общем, словами Умара Радиал в котором бы никто не, ему не противоречил, они бы сказали, что что слова вас подвижников не являются аргументом. Как же тогда он будет аргументом? противоположность слов послания касал это если представить конечно не говорит об этом просто хочет указать на то что если уже следовать за какими-то основами то надо следовать постоянно за ними атака накаули сахабит атаки и да халиф аль тот же кто из ученых говорит о том что слова подвижников являются аргументом они не говорят это когда Слова сподвижника противоречат, противоречат хадисам. Фааля так такдирей, в любом случае, в двух случаях. для таслюхам арад хадис Хабиту. Хадис, если представить, что это противоречит, там нет никакого противоречия. Он не может, то есть слова сподвижника не могут противоречить хадису. И примеров этого в фике много, когда приходят от сподвижников какие-то слова, какие-то штиады, которые противоречат хадису. В этом случае ученые не берут. Нам يجوز تخصيص العموم الحديث بقول الساحب الذي لم يخالف ال احد fayufidum فيفيد هذا حسن تلك البدع ان غير افلا و قد ده можна конкретизировать обобщённый смысл حديثا سوام الصدويжника которому противоречия которому неизвестно чтобы кто-то ему противоречил его время и это одна из روايات из двух روايات имам и это в положение каким образом принесет им пользу тем, которые хотят аргументировать словами Амара, то, что будет утверждено, э, хорошесть этого беда'ата. Что же касается другого, то нет. То есть, значит, это будет на положении молчаливого ичма, потому что сподвижник, когда говорит слово, и оно распространяется здесь, как же очевидно, оно распространилось. Амар вадил Хамир и совершает какое-то действие, связанное э, с, э, с намазом понятно, что она распространилась. То это будет из раздела лучеливо соглась ична. Что касается другого, то у нас нет этого и не быть. صنمنا كل اكثر ما في هذا تسميه عمر تلك بيدع ما حسنها. وهذه تسميه لغويه لا تسميه شرعيه. وذلك في عم Ядуль алейхи Далилун Шараи Затем будет сказано, что самое большее, да, что есть в этом, то, что Амур он назвал, это действие бедатом хорошим. То есть описано хороший И это название лингвистическое, лексическое. И таким образом не называется шарятская беда. Потому что шарятская беда как таковая она порицает мог Омар скажет в отношении того, что является шариатским бедаатом да, скажет, что это хорошая беда не может, значит, значит указание хадиса в одну сторону указание Омара ради или слова, на, который, э, на смысл который указывает его слова в другую совсем сторону почему? потому что бедаат в языке он охватывается и включается все то, что было сделано без предыдущего примера Что же касается Шариата, бедата, то это то, на что не указывают Шариатское доказательство. فاذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعلي او وجابه بعد موته او دل عليه مطلقا ولم يعمل به ولم يعمل بعد Ляналя Если текст, который пришел от посланника саллаху алейхимасала, указал на желательность какого-то действия, или обязательность этого действия после его смерти, или указал на это действие в общем каким-то общим текстом, и не совершалось по нему дело, кроме как после смерти посланника саллаху алейхимсара, как, допустим, книга, в которой было записано э, Садака, то есть сколько верблюдов брать, сколько э, коров брать, сколько этих брат и других, которые, вы, которые как бы, вы, вывел на свет Абубака ради Албанга. и по нему начало действие уже после смерти посланника Саупа если это действие будет совершаться после смерти посланника Саупа можно называть это действие бедатом в лексическом ее значении Почему? Потому что это действие новое вот с этой стороны, однако у нее же корни есть, или у нее есть основа прямая при этом основа, так же, как сама религия, с которой пришел посланник, с которой пришел посланник называется беда и называется нововведением, или новшеством, в лексическом его значении Камакали русулю на джаш, так же, как сказали э, гонцы, которых послали карейш к Наджаше انصراب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين لحبشة. إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك. وجاؤ بدين محدثين لا يعرف. То есть они как обращались на арабском языке, когда жаши они сказали, что, поистине вот эти мусульмане, которые были в то время там, они пришли, они пришли с новой религии, вышли из религии отцов и не вошли в религию короля, то есть короля Наджаши, и пришли с новой религии, которая была неизвестна. Сумма, <coughs> أن القول أن بي سوى قاليت وسلم كل بدعه لم به كل عمل به عمل ما что же касается действий которые соответствуют Корану и то это не является бидаатом шариати однако это называется бедатом в языке, то есть можно называться бедатом в языке. Почему? Потому что бедиат в языке более имеет общий см смысл, чем бедиат в шариате. И стало известно то, что слова посланника Салухалих на каждый бедиат заблуждения, посланник Салухалих на однозначно не имел в виду любое любое действие, которое начинается, да, как бы по новой. Почему? Потому что религия ислам, более того, все религии, с которыми пришли посланники, это в какой-то степени то дело, которое начинается по новой. Шарят посланника Саулухайф Хусала. В такой же форме же не было раньше. Например. Однако он хотел или подразумевал начинание каких-то дел, которых не узаконил посланник Сауху Это очевидно. وإذا كان كذلك jasne, وحلوا كان وقد قال لهم في ليلة الثالثة أو إنهم لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرد في فإن если это стало ясно Послание к Саулах В его времена сподвижники совершали намаз Рамадан вместе и по отдельности. И он сказал им в третий день или в четвертый день ночи, то есть когда они собрались, чтобы совершать намаз, поистине не запретило мне выйти, не попрепятствовало мне выйти к вам, чтобы совершать вместе с вами назад намаз, кроме как нежелательность или того, что я не хотел, чтобы это стало обязательным для вас. И совершайте намаз в домах, в своих домах. Так как лучший намаз человека в его доме, кроме как предписанная молитва. И послание салфу алейхи мотивировал мотивировало отсутствие своего выхода к ним, чтобы совершать с ними намаз боязнью того, что это будет вменено им в обязательства. И стало известно, отталкиваясь от этого, то, что причина, или тот смысл, который э, э, тот смысл, или требование для выхода послания холи, чтобы он совершал с ними намаз, все-таки существовал во времена послания ка То есть в этом была нужда. Однако, если бы, и если бы не страх Да. И если бы не страх перед тем, что это будет вменено ему обязанность, послание Савва бы выше, потому что это явное слово посланника это Мне не, запрещ не запретило или не препятствовало мне выйти, кроме как вот это, вот это, вот это. Я, ясно, понятно. Был бы другой смысл. Мне не запретило, кроме как это действие в джамате не является э, сунной или не является правильным. Вот тогда можно было бы сказать, что słowa умар radiałka когда kiedy on сказал не, беда, означали на самом деле новое дело, также ничего нового, то есть новое с той стороны, что он начал просто делаться, по-новому, не больше, в определённом времённом отрезке. Флямаканови Ахди, Умар радиалканаху Джама Ахумалакари Уахид, асражи Масджид фасард адиля айя, هيتشمعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع إسراج عملا لم يكن ya'malunahu من قبل فصمة بدعه لنهم في اللغة يسمى كذلك wolimy kombidzątą, charakteryzowaną nasz syn он собрал to jest działanie, ale и они стали совершать намаз вместе, и они стали делать действия, małego, nie małego, Не делался до этого, не делался до этого. И он стал называться бедатом. И это бедаат в лексическом значении. Почему? Потому что... Уже пришествовал. Почему? И это не является шариатским бедатом. Почему? Потому что Суна пришла с тем или потребовала то, что это является хорошим делом, правильным делом, делом, кроме как не боясь того, что это будет вменено в обязанность. И страх перед... вменением в обязанность ушел следовательно ушла причина, которая препятствовала совершению этого дела. وكذا جمع القرآن. فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر zyadatel Kur'an wa naqsihi wa aminu min zyadatel hijjab wa tachrym wa To касается соединения или собрания в книгу, в единую книгу то препятствие его по времена посланника Сау Халейхи было то, что откровение спас, не и я основном, заменял, что хотел и судил и в отношении чего как хотел если бы это все было собрано в, один, в одну бы книгу то было бы потом очень трудно каждый раз менять да, этот это атаят это, отменен отменили, выписали из книги и так далее когда же Коран утвердился уже после смерти или со смерти посланника саллаху Халейхи И утвердился полностью шаряться со смертью послания Кассалухали И люди уже были в безопасности от того, чтобы добавился бы или э, меньше его стало. И они стали в безопасности от дополнительных каких-то об обязательств или запретов. То после этого мусульмане сделали то, что э, то, что в принципе и должно было быть. Быть, а это соединение всего одну книги, потому что это же Коран, один, один Коран. восагр ада канафи умар ради ли яхуд Хайбар, و النصارى نجران و نحُوهما من أدل То же самое, как э, требование Умаром, ради чтобы иудеи Хайбара и христиане Наджрана и другие, он их можно сказать выгнал с земли арабов это было же новое дело во времена посланника Саухали они же жили в Хайбаре и во времена Абу Бакара делал однако посланник Саухали завещал это в свой... при своей смерти и сказал ахриджу али у джазирати Вы араб выведите иудеев и христианов с арабского полуострова воинна война малям ينفذ ابو بكر رضي الله عنه نिश्चي قال انهم في w فارس من ذلك не мог исполнить это завещание потому что он был занят сражением с муртадами и начал уже сражаться с персами и римлянами и также делал, он Аумар в начале когда он стал амиром не мог это сделать потому что он начал потому что он был занят сражением с римлянами и персами когда же он смог это сделать он сделал то что приказал посланник А. и это дело называется бедаатом в лексическом его значении Камакали Кейфа ягуд وخرجنا وقد أقر نبل القاسم كما جاء إلى علي رضي في خلافته فاراد منه يعدتهم قالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا بعده مغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم تماما كما Иудеи омар Ради Как ты нас выводишь? Как ты нас выгоняешь в то время, как Абу -касим, то есть посланник согласился, то есть утвердил нас. Так как они пришли к, радио, э, к Али Радиалхангу, то же самое потребовали, чтобы он их вернул. И он тоже отказался. Почему? Потому что это действие было завещено посланником Саллхари, хоть и оно в сущности являлось новым, то есть посланник Саулхарин не делал этого. Показали, то есть, то есть и суть в том, что это, все это э, то, что те или иные люди называют бедаатами или еще что-то, это в конце концов возвращается к прямому или космическому доказательству э, с Корана и Суны, либо иджма, как мы дойдем об этом других примерах. Показали, какао ли ухозу льата, макана атан, фаинкана, айвадан андини, ахадикум фалятахуду ходить э, недостоверный однако просто привез, при э, переведем в смысл посланник Саввел то есть э, здесь сказано берите э, то есть подарки, да, которые вам дают, то что будет как подарок если это будет замена или взамен вашей религии одного из вас то тогда Не берите и когда стали амиры более позднее время когда стали амиры давать э, из имущества Всевышнего Аллаха то есть из Байдуль Маль деньги тому кто помогал им в их страстях и это был грех то тот кто отказывался принимать эти подарки он в этом следовал за сунное послание Кассаллаху алейкум хоть и оставление приема подарков от правителей было чем-то новым что Посланник Славы давал подарки, все его брали и однако так как э, вот эти Амиры придумали новое а это то, что они давали подарки уже не на основе религии, однако на основе своих страстей то им было для них, в отношении них или против них было тоже придумано то, что основывалось на сумме. И здесь хоть и хадис э, слабый, однако доказательство есть из Корана которы запрещающий запрещающий покупать в знамение Аллаха за маленькую цену, поэтому в точно. Казали когда ахбан ибн и мушрикин Также когда дал этот меч Ахбану ибн Саифи и сказал сражайтесь сражайтесь с ним с мушриками если увидишь что мусульмане начнут сражаться между собой то сломай этот меч Файна Кастров ибн Саифи он к нам охотится حيث لم يكون المسلمون يكسرون ويكسرون سيوفهم على أن جرس الله يساق عليه أصلا لكنه بأمره и когда сломал Ахбан ибн Саифи свой меч Это было чем-то новым, почему? Потому что мусульмане не ломали свои мечи во времена послания Хасал Это было оружие, с которым они воевали против мусульман. Однако, когда стала причиной для этого, он сломал его, отталкиваясь от приказа послания Хасал Халифаса, который он здесь приказал. لكن لما قال أن الناس حتى يشهدوا الله لا إله إلوه وأن محمد رسوله فإذا قالوا ذلك عصم مني دما وموالهم إلى بحقها وحسابهم علوه قد علم أن الزكاة من حقها فلم تعصى من منع الزكاة فلا تعصى من منع الزكاة كما بينهم في الحديث الاخر الصحيح حتى يشهدوا الله لا إله إلوه وأن محمد رسوله ويقيم الصلاة ويدي тоже из этого раздела сражения Абубака Раджалхана с теми, кто не захотел выплачивать закат, закат. и хоть это и было бедатом множеством в лексическом его значении с той стороны, что посланник во его времена не сражался никем, чтобы они, ни с кем, чтобы они ему давали закат потому что были либо кафиры, либо мусульмане. с кафирами сражались, чтобы они приняли ислам, а муслимы уже выплачивали закат однако когда посланник сказал, что мне было приказано чтобы сражаться с, э, приказано сражаться с людьми, пока они не скажут «Ля илляхалява, Мухаммад, Расуллах» если они скажут это, то тогда они защитят свои имущество и защитят свою кровь, кроме как по праву вот этого или на основании права этого слова «Ля аллах и расчет их на Аллах и стало известно, что закат является права «Ля илляхалява» и поэтому Вот это Ля не защищает кровь того, кто запретил или не захотел выплачивать заказ. Как это разъяснено в другом хадисе. И он говорит, что Бабу уаса". Это широкий раздел. То есть имеется в виду, можно много приводить э, в этом примеры. Сначала здесь остановимся. Я остался у нас совсем много слов Ибн в этом вопросе. И потом приведем Слова имама Шатабира Химала, которые в принципе подтвердят все то, что сказал шейх Лисам Минтами, а потом перейдем, как сказал лектор, э, на, э, на слова которого э, отвечается, перейдем к классическому примеру.